Глава сорок четвертая. За полчаса до авиакатастрофы. Максим. «Вот ваши места. Пожалуйста, располагайтесь», — улыбается стюардесса бизнес-класса. «Я сажусь рядом со своими сотрудниками, захожу в соцсети и пишу сочинскому партнеру». «Кирилл, мне только что сообщили, что китайские инженеры прилетят завтра утром. Забронируй для них номера люксы и позаботься о том, чтобы их встретили из аэропорта». Выхожу из диалога с Кириллом и смотрю на аватар кулеры. Последнее сообщение пришло от нее в день корпоратива. Она написала, что доберется до ресторана сама. «Давно пора удалить переписку с ней, но у меня рука не поднимается сделать это». Снова захожу на ее страницу и листаю фотографии. «Ой, даже не верится, что я лечу в Сочи!» Вздыхает рядом сидящая Варвара. «Максим Эдуардович, спасибо, что предложили мне полететь с вами. После ада, который я пережила во время развода с мужем, мне сейчас просто необходима смена обстановки». «Я взял тебя, потому что ты надежный и опытный сотрудник. Не глядя на нее, отвечаю я». И смотрю на фото, на котором Лера стоит за барной стойкой в кафе и держит в руке поднос. Увеличиваю фотографию, разглядываю ее улыбающееся лицо и чувствую, как напрягаются все мышцы. Я до сих пор не могу выбросить из головы наши встречи с ней, особенно последнюю, когда она ударила по самому больному. Мой взгляд перемещается с ее лица на руку с подносом, и я резко меняюсь в лице. Еще больше увеличиваю фото и внимательно изучаю браслет на ее запястье. «Не тот ли это браслет, который я нашел на могиле Нины?» Задумываюсь я и вспоминаю, как поднял с земли серебряный браслет с подвеской, которая была вся в грязи. На браслете Леры тоже есть подвеска в виде крыла. Если Лера обронила браслет на могиле, значит, она приезжала проведать Нину. «Вопрос, зачем?» Егор ее туда притащил. Кто же еще? Мысленно усмехаюсь я. У него явно сорвала крышу с петель. До такой степени было держим местью, что даже додумался привести на могилу нины левого человека. О, это Лера? Глядя в экран моего мобильника, улыбается варвара. Я, кстати, хотела спросить, почему она не появляется в офисе. Заболела? Уволилась. Подсказывает Мария которая сидела рядом с Лерой в офисе. «Но я не знаю, из-за чего именно. Может, ее Денис задолбал?» – предполагает Варвара. «Он ведь по пятам ходил за Лерой. Постоянно крутился у ее рабочего стола и не давал спокойно работать. Ты видела, как Лера залепила ему пощечину, когда он хлопнул ей по пятой точке? по пощечину залепила, а на следующий день на корпоративе ушла с ним за ручку». Смеется Мария. Я замечаю, как Варвара толкает ее в бок. «Тише ты!» «Максим Эдуардович, простите, что мы начали эту тему. Насколько я знаю, у вас с Лерой были отношения?» Я оставляю ее вопрос без ответа и взглядом даю понять, что не обсуждаю личную жизнь со своими сотрудниками. Да и вообще ни с кем не обсуждаю. Включаю режим полета и сую мобильник в нагрудный карман рубашки. «Просто я давно знаю Леру?» Продолжает Варвара. «Она очень хорошая девушка, но со своими странностями». «Что ты имеешь в виду?» «Ну, помните, как меня муж засунул в психушку?» Варвара косится на Марию, наклоняется ко мне и шепчет. «Так вот Лера лежала со мной в одной палате». «От этих слов мои брови взлетают на лоб. Она лежала в психбольнице?» «Ага, попала туда после удара молнии. «Лера ударила молнией?» «Да, она несколько недель находилась в коме, а потом ей стала сниться прошлая жизнь, и ее перевели в психиатрическое отделение». «Еще раз, что ей снилось?» «Переспрашиваю я, не веря ушам. Прошлая жизнь?» «Знаю, что в такое невозможно поверить, но вы просто не видели это своими глазами. А я видела! Видела, как она лежала с закрытыми глазами и общалась с людьми из прошлой жизни». «Поначалу я принимала Леру за сумасшедшую, но потом поняла, что она действительно видит странные сны. Как-то раз она вскочила посреди ночи и начала рассказывать нам про выборы президента. Сказала, что это было в 2000 году, что она тогда еще жива была, и ей было 19». Варя таращится на меня во все глаза. «19 ей было в 2000, представляете?» «Да-да, она так и сказала». «Я чуть не посидела в тот момент, Максим Эдуардович». «Пока я пытаюсь все это переварить, Варвара продолжает рассказывать, и каждое ее слово забирается мне прямо под кожу». «Лера постоянно звала во сне своего брата Егора, маму, папу, который, по ее словам, был военным. Она часто общалась с какой-то Таней и Максимом, кажется, если я ничего не путаю». И ведь как наяву разговаривала с ними честное слово, смеялась, а иногда даже песни пела. Варя быстро стучит пальцами по подлокотнику и хмурит брови. Какую же она песню пела тогда? Все вспомнила. Песню группы «Руки вверх», точно. «Мягкий шелк простыней», помните такую? Так вот, представляете, Лера сказала, что под эту песню она танцевала на свадьбе со своим мужем. «Я воскрешаю в памяти свадьбу. Помню, как мы танцевали с Ниной под эту песню, как она смотрела на меня и пела вслух». А однажды Лерка посреди ночи рассмеялась на всю палату и закричала. «Догоню, догоню!» Я с трудом растормошила ее. Спросила, за кем она гналась. Она ответила, что за собакой. Даже кличку собаки назвала, но я не помню. «Лесси?» Хрипло спрашиваю я, чувствуя острую боль слева под ребрами. «Что-то похожее, да», заторможенно произносит Варвара. «А вы откуда знаете? Лера тоже рассказывала вам о своих снах?» Я несколько секунд смотрю перед собой и пытаюсь понять, что происходит. Это очередной розыгрыш? Это еще один привет от Леры с Егором? Или Леру действительно ударило молнией И она увидела свою прошлую жизнь. «Я помню, как Лера сказала во сне. Ненавижу обоих!» А потом завизжала на всю палату и резко села на кровати. Тогда она долго не могла прийти в себя. Ощупывала свое тело дрожащими руками и шептала. «Я не Нина. Я Лера Савельева. Я жива и нахожусь в больнице». Стеклянными глазами наблюдаю, как Варвара достает телефон, что-то печатает и разворачивает ко мне экран. «Вот статья про нее». Веду взглядом по буквам и чувствую, как все мои внутренности превращаются в лед. Леру действительно ударила молнией. И после этого она вспомнила прошлую жизнь? Разве такое возможно? Нет, это чушь какая-то. Такого не может быть. Я перебираю в голове все имена, которые озвучила Варвара. «Егор», «Таня», «Максим». «Собака Леси, которую я никогда не видел, но намного рассказывала о ней. И папа, который был военным. В каком году ей было 19? Переспрашиваю Варвару. «В двухтысячном. Если верить ее словам, то умерла она в прошлой жизни тоже в двухтысячном». Варвара снова наклоняется ко мне и шепчет. «Когда я впервые встретилась с Лерой в офисе, Она попросила никому не рассказывать о том, что мы с ней вместе лежали в психушке. «Но я больше не могу скрывать это от вас. Вы многое сделали для меня, поэтому я посчитала нужным приоткрыть вам глаза на эту девушку». В голове густая каша. Сначала слова Варвары разбудили во мне скептика, который никогда не верил в потусторонние вещи. Но потом она назвала имена и сказала про песню, под которую мы танцевали с Ниной на свадьбе. И скептик медленно отошел на задний план. Сижу, словно пригвожденный к креслу, и пытаюсь понять, кто такая Лера на самом деле. И правда ли, что она видела свою прошлую жизнь? И если такое вообще возможно, то почему она сама не рассказала мне об этом? Почему не поделилась со мной своими видениями? Нет, я не верю, что Лера была в прошлой жизни Ниной. Даже если так, то она никогда бы не вспомнила об этом. Это невозможно. Но Варвара только что рассказала мне вещи, которые ставят меня в тупик. Молния, психбольница, сны, имена, которые мне отлично знакомы. Этому должно быть какое-то разумное объяснение, и я хочу немедленно узнать все подробности. «Максим Эдуардович, так мы теперь вообще не полетим в Сочи?» расстроенно спрашивает Варвара, выходя на улицу. «Полетим, полетим!» – торопливо отвечаю я и быстро иду к машинам с шашками. Помогаю Марии и Варваре погрузить сумки в багажник, отправляя их на одном такси, а сам сажусь в другое и велю водителю ехать на адрес Леры.